Известны уже давно так называемые «заговоры крови», сводящиеся к внушению. Этим воздействием внушения на систему кровообращения мы и должны объяснить влияние его на кожные сыпи нервного происхождения. Само собой разумеется, что это влияние в тех случаях, где оно вообще может быть наблюдаемо, оказывается индивидуально различным в отношении степени и размеров. Если мы знаем нервных лиц, у которых при малейшем волнении появляются сыпи и волдыри на теле, у которых от волнения появляются местные отеки, то что удивительного, что в гипнозе, в подобных случаях под влиянием внушения, могут появиться сходственные явления. Аналогичным влиянием внушения на кожные покровы, Объясняется и успешное иногда лечение нервных всыпей внушением, которое было в последнее время доказано несколькими несомненными фактами. Между прочим, работавшим у нас доктором Агаджановым на материале «Сыпной клиники». Особенное значение в терапии имеет то обстоятельство, что внушения сохраняют свою силу и по пробуждении из гипноза, и даже могут быть выполняемы в определенный срок. Эти так называемые послегипнотические внушения обыкновенно поражают всякого наблюдателя. Как спрашивают себя, можно допустить, чтобы у человека, вполне бодрствующего и здраво рассуждающего, могла, например, осуществиться галлюцинация под влиянием внушения, сделанного в гипнозе, или чтобы он наперекор своей воли? и, вопреки желанию, выполнил то или другое действие. Между тем, это на самом деле представляет собою совершенно обычное явление в практике гипноза. Это-то нам и доказывает, что кроме личной сферы имеется еще другая сфера невропсихики, из которой помимо воли самого лица, благодаря сделанному внушению, вводятся в личную сферу мнимые впечатления или чуждые ему ассоциации, которые приобретают свою неотразимую силу, удивляя само лицо, подвергавшееся внушению, тем более что происхождение их для внушаемого лица остается неизвестным. Мнимая опасность гипнотизма Еще не так давно было распространено мнение об опасности гипноза. Это мнение, по-видимому, берет начало из страха перед той таинственностью, ореолом который еще так недавно был окружен гипнотизм. Надо, впрочем, заметить, что это мнение отчасти поддерживалось и врачами, знавшими о гипнозе лишь понаслышке. На самом деле... Гипнотический сон, как сон, ничуть не опаснее обыкновенного сна, и как обыкновенный сон с течением времени прекращается сам собою, так и гипнотический сон с течением известного времени прерывается без каких-либо посторонних воздействий. Сколько раз я гипнотизировал лиц с целью испытать продолжительность гипнотического сна, не производя им никаких внушений. и убедился, что сон у лиц загипнотизированных прерывается сам собою через известный промежуток времени, продолжительность которого зависит от индивидуальности степени гипноза и многих других отчасти внешних условий. В общем, по-видимому, можно считать правилом, что более глубокий сон длится более долгое время. Но и он обыкновенно не продолжается более нескольких часов, если, конечно, не сделано внушение не просыпаться по своей воле до определенного времени. В последнем случае у хороших сомнамбул сон может быть продлен на очень продолжительный срок, даже на много дней, если, конечно, больных возьмут за правило будить для еды и выполнения естественных потребностей, и затем вновь усыплять. С другой стороны, в публике распространено мнение, что в известных случаях можно впасть в гипнотический сон, а выйти из него, будто бы трудно или невозможно, и что, следовательно, врач может оказаться в таком положении, что он загипнотизирует больного, а между тем не будет в состоянии его разбудить. И это мнение я считаю своей обязанностью решительно опровергнуть. Вывести больного из гипноза в огромном большинстве случаев, несомненно, легче, чем загипнотизировать. По крайней мере, у большинства людей для развития сна требуется некоторое время, тогда как пробуждение может быть достигнуто моментально одним возгласом «проснитесь». Само собой разумеется, что в тех случаях, когда усыпленный находится в исключительном подчинении гипнотизатору, разбудить его может только сам гипнотизатор. Во всех остальных случаях освобождение от гипноза может быть произведено любым из присутствующих. Самый обыкновенный прием для выведения усыпленного из его сна есть внушение. Я уже упомянул, что для большинства лиц достаточно произнести слово «проснитесь», как они тотчас же освобождаются от гипноза. Но я не очень рекомендую этот способ пробуждения, так как быстрое пробуждение от гипноза вообще нежелательно. Дело в том, что в некоторых случаях после такого быстрого освобождения от гипноза больные чувствуют головную тяжесть, иногда же у них появляется чувство общей слабости. Наклонность ко сну, сердцебиение и прочее. В этом отношении я вижу аналогию между обыкновенным сном и гипнотизмом. Обыкновенный сон при внезапном его прерывании может дать в общем сходственное же явление. В предупреждение этих нежелательных последствий и необходимо вызывать пробуждение не внезапно, а исподволь. как бы приготовляя к нему усыпленного. Для этой цели можно просто внушить усыпленному, что он должен через такой-то срок проснуться, и он действительно пробуждается в данное время, очевидно, умственно подсчитывая назначенный ему для пробуждения срок. Другой весьма простой способ для пробуждения – это заставить усыпленного считать громко или про себя, внушив ему. что он на определенном числе проснется. То же самое может быть достигнуто, если счет будет производить гипнотизатор, а усыпленному будет лишь сделано внушение, что при произнесении известного числа он должен проснуться. Все эти способы пробуждения суть психические, но имеются и физические приемы. Эти физические приемы весьма разнообразны. Наиболее обыкновенным приемом является внезапное обдувание лица, прием, однако, по известным основаниям, неудобный. Другой прием состоит в сильном стуке, в опрыскивании водой лица, в сотрясении тела рукою, в применении электрического тока. Само собой разумеется, что в этих случаях физические приемы могут быть применяемы одновременно с психическими – то есть можно применять, например, механическое сотрясение или толкание тела рукою, положенной на плечо усыпленного, одновременно с возгласом «проснитесь». Все эти физические приемы по многим причинам менее удобны, чем психические, отчасти вследствие того, что они быстро приводят к пробуждению, тогда как для многих случаев, как я уже упоминал, Быстрого пробуждения следует избегать. Но во всяком случае эти физические приемы следует иметь в виду, так как есть действительно случаи, где одного психического внушения для пробуждения бывает недостаточно. Такие случаи встречаются изредка в числе тех случаев, в которых усыпление производится под влиянием физических приемов. Я помню одну самнамбулу, которая засыпала глубоким сном под влиянием сильного освещения глаз зеркалом. Простым же внушением она глубоко никогда не засыпала. Ее нельзя было разбудить обыкновенным внушением. Требовалось каждый раз довольно сильное и продолжительное расталкивание тела с окриком, и даже приходилось прибегать к сильной фарадизации тела. которые в таких случаях, по моим наблюдениям, является одним из наиболее верных средств пробуждения. Другой из моих больных засыпал от фиксации глаз столь глубоким сном, что для того, чтобы его разбудить, требовалось очень много усилий в виде расталкивания окриков. Очень возможно, что подобные случаи и служили поводом к созданию легенды о том, что возможно впасть в гипноз и затем не проснуться. Хотя этого на самом деле не бывает, однако несомненно, что в случаях, подобных вышеуказанным, человек, недостаточно сведущий, может не найтись и растеряться, а это всегда действует угнетающе на окружающих лиц свидетелей сеанса, Другие случаи, когда человек, недостаточно знакомый с нервными состояниями, может оказаться в затруднительном положении, представляются более серьезными. Сюда принадлежит развитие на место гипноза истерического припадка или, собственно, истерического сна, из которого больные могут быть выводимы часто лишь по истечении известного времени. С истеричными вообще нередко случается… что при первых же попытках гипнотизирования у них развивается истерический припадок, который может перейти в истерическую литаргию или истерический сон, иногда длящийся несколько дней. Вероятно, эти случаи более всего способствовали легенде, что в гипнозе можно заснуть так, что потом нельзя будет уцепленного разбудить никакими силами, Действительно, это возможно с истеричными, но этот сон, в который они впадают, не есть уже гипнотический, а есть настоящий истерический припадок, из которого больные, конечно, выйдут, но спустя более или менее долгое время, при применении тех или других врачебных мероприятий или сами собою. Я помню истеричную больную, которая устроила этот сюрприз одному из врачей нашей клиники. В ту минуту, когда он попытался загипнотизировать эту истеричку, лечившуюся амбулаторно при клинике, без соответствующей осторожности, она впала в истерический приступ и перешла в истерическую литаргию, Так как все средства, приложенные гипнотизировавшим врачом, тотчас же вывести больную из истерического литаргического сна, оказались безуспешными, То он и спросил разрешения принять больную в нашу клинику. Здесь эта спящая красавица, как ее прозвали окружающие больные, продолжала спать еще около недели, ибо ее и не старались скоро разбудить, а оставили в клинике для наблюдения. В течение всей недели в клинике ее искусственно кормили и, наконец, под влиянием соответствующих внушений, Она была мною выведена из своего истерического сна. Отсюда должно быть ясно, что гипнотизировать может и имеет право только врач, и притом врач хорошо знакомый с нервными болезнями, причем ни в каком случае недопустимы сеансы гипноза и внушения лицами несведущими, а тем более не врачами. Вопрос о вреде гипнотических сеансов. Очень существенным является без сомнения для всякого врача вопрос о том, может ли быть какой-либо вред от гипнотизма. Сам по себе гипноз, как сон, весьма близкий к естественному, не представляет собою никакого существенного вреда или опасности для здоровья, но нужно считаться с тем отношением или, вернее говоря, предубеждением, которая заставляет некоторых больных волноваться при одной мысли о гипнозе.